Красивая, веселая, болтливая, ветреная пожилая дама против обыкновения была чем-то явно обеспокоена, растеряна, угнетена. В то время как они сидели вдвоем, тяготясь этой напряженной атмосферой, Робби Габриэль неожиданным своим приходом прервал их разговор. Микаэла вскочила с легким криком и, точно умоляя и обороняясь, подняла к нему руки. — Ты ему дала их? — спросил каббалист. Микаэла, помертвев и широко раскрыв глаза, ступила на шаг. «Отдай сейчас же!» — сказал Робби, не повышая голоса, но так, что сопротивление тотчас замерло. Микаэла вышла вся поникнув, тихонько всхлипывая. «Что это значит?» — спросила задаченный раздосадованный Зюз. «Зачем вы ее мучаете? Чего вы хотите от нее?» И мне сказал, — отвечал Рабин, — о чем покоится смысл оправдания твоей жизни, с которым ты хочешь предстать перед девочкой? Я же возьму в руки твое оправдание и покажу его тебе таким, каково оно есть». Едва волоча ноги, словно через силу вошла Микаэла, принесла связку бумаг по видимому писем, робко положила их перед недоумевающим сыном. «Остаться мне здесь», — произнесла она с трудом. В чуть слышном голосе ее звучал страх. «Можешь идти», — почти ласково сказала Раби. После того, как она поспешно удалилась, Зюс неторопливо потянулся за письмами, подержал их в руке и нерешительно начал читать. «Любовные письма, несколько устарелые по форме, не слишком увлекательная материя». Он удивлялся и недоумевал, что это значит. Наконец уловил какую-то связующую нить, стал торопливо сопоставлять факты, и вдруг, ошеломленный внезапным потрясающим открытием, поднял глаза от писем, поднял их на раби Габриэля. Но того не оказалось, он был в комнате один. Тогда он встрепенулся, вскочил, тяжело вступая, принялся шагать по комнате. Глаза его то загорались, то темнели, то снова загорались. Наретевшие тучи и снова солнце, потом снова мрак застилает лицо. Беспорядочные, неритмичные взмахи рук, шаткие, как у пьяного шаги. Обрывки слов лепят затем когда все тело напрягается, отчетливая фразы И вот он уже опять паникает. Невнятно что-то бормоча, Ноги и руки словно перебиты. Человек, всегда полный самообладания, Превратился вдруг в актера, Когда тот работает над ролью, То возносясь к звездам, То низвергаясь в пропасть. Наконец он точно мешок свалился в кресло, Внутри все кипит и бурлит, А лицо и тело неподвижны. Долгий, как вечность, миг, Он недвижим, точно мертв. Вот, значит, как одно сплетается с другим. Вот как сразу освещаются таинственный мрачный закоулки. Значит, проклятый колдун-арабий заодно с матерью подло, низко, бессовестно обманывали его, так долго скрывая и утаивая правду что за скверная шутка, что за коварная чисто еврейская плутня, так долго связывать его с этой мерзкой, низкой, подлой, смешной презираемой нацией. Впрочем, благодарение Богу, его таланты, благородству крови не дали ему остаться в тени. Его природные способности расцвели пышным цветом, несмотря на чинимые ему подлые преграды и препоны. Каких нестерпимых, отравляющих душу обид, не знал бы он, какими унизительными окольными путями не плутал бы, сколько нелепых, ненужных граней и углов было бы для него выровнено и сглажено, если бы преступная воля незаконно не привязала его к этому низменному плебейскому положению и вероисповеданию. Но как же это, потише только не горячиться, потихоньку все взвесить и обдумать. Разве теперь его путь так уж прямо ясен? так отцом его был нескромный кантор и комедиант Иссахар Зюс. Можно без труда неопровержимо доказать, что Георг Эбергард фон Гейдерсдорф, барон и фельдмаршал, был его отцом. Георг Эбергард фон Гейдерсдорф Предполагаемый отец Зюса, имперский генерал-фельдмаршал, рыцарь Тевтонского ордена, известный своими победами во время австро-турецких войн, в начале 90-х годов, во время войны с Францией, являлся комендантом крепости Гейдельберг издал сдал ее неприятелю. Приговор и помилование Гейдерсдорф очень точно описанный Фихтвангером, относится к 1693 году. Он неплохого рода, его манера, его стать, его темперамент не были нарочито усвоены им, не были искусственными и заученными. Его аристократические наклонность, его возвышение, его барственное благородство вполне понятны, они естественно прорвались сквозь все препятствия, ибо их источником была порода, внутренняя сущность. Он по рождению христианин и вельможа.